Глава семьдесят третья. Гробокопатели. С дальний колокольня медленно потянулся в ночном воздухе тихий гул по временам глухо относимой ветром в сторону, и эти удары колокола возвестили полночь. Между грядками крадучись пробирались две человечьи тени, пересекая огород в направлении кладбищенского забора. "Забирай канавки, канавки на рови", шёпотом говорил задний, указывая из-за плеча передовому, в какую сторону держать ему путь. Перешагнув через несколько грядок, два спутника спустились на дно неглубокого рва и пошли вдоль его. стараясь как можно менее шлепать подошвами по вязковатой почве и не шурстеть в густой высокой сорной траве. Этот путь привел их к забору, который пересекал канаву, уходившую из-под него на кладбище. Оба остановились. Фомушка хотел было уже сразу принапередь плечом, чтобы выдавить слабо приложенную под заборную загородку, но Гречка поспешно остановил его. -с -с, куды? слевшего шёпотом вздвинул он брови погоди сперва послушать надо не чуть ли там человека и выйди с канавы он лёг ничком на землю и в глубоком молчании приложил ухо к почве стал слушать прошло минуты 3 ничего не чуть кажися шагов ничьих нету Промолвил он, поднявшись на ноги и снова спускаясь в ров, приставил ухо к одной из широких щелей дощатой загородки. "Дай-ка я прислушаюсь. По земле не отдаёт, а вось по ветру потянет". "Дакой вы дьяволу служите ещё?" с неудовольствием шипнул нетерпеливый Фомушка. "Голос у дошагов, значит". Ведь тут тоже могильщики чередуются караулят. Обход бывает, пояснил Гречка, который в эту решительную минуту в совершенно противоположность Фомушке, сделался вдруг необыкновенно сдержан, осмотрителен и осторожен, как будто вопреки своей старой страстной мечте, Но именно ни что и иное, как только страстная жажда осуществить вполне счастливое и беспосторонней опасной помехи эту самую мечту заставила его теперь вести себя подобным образом. Так и Грок, ставя на последнюю карту последний рубль, азартно проигранного состояния осторожно ждёт и выслеживает удачную талию. И по ветру не тянет, никого нет. Удостоверился наконец гречкой и осторожно, почти без звука, стал медленно разбирать одна за другой дощечки канавочной загородки. Вскоре проход во всю ширину канавки и в полтора аршина вышины был готов совершенно. Тихо, с лопатами в руках, переползли на кладбище двое со товарищей, и еще тише, еще осторожнее, почти ползком пошли по дну, круто согнувшись корпусом вперед, из предосторожности, чтобы на поверхности земли стражевой глаз не мог случайно подметить движение двух человеческих фигур. Но это была почти излишняя предосторожность. С тарражам нечего краулить последнего разряда. Их бдительность сосредотачивается далеко от этих мест, направляясь к ближайшим окрестностям кладбищенской церкви, где действительно может найтись существенное нажива для мошенников, которые имеют иногда обыкновение сбивать и спиливать с монументов бронзовые кресты и доски. Товар, принимаемый от них на фунты в их железных и меднокотельных лавках, В воздухе стояла одна из тех сыровато-тёплых и совершенно чёрных ночей, которыми иногда отличается петербургский август, когда луна почти совсем не показывается на горизонте. Небо было заволокнуто сплошными облаками, и эти облака ещё усиливали тумглистую темноту, которая разливалась над землёю. Понемногу тёплый дождик начинал накрапывать медленными и редкими каплями. Всё, по-видимому, благоприятствовало делу задуманному гречкой. Здесь, около энтого места надо искать, промолвил он, вылезая из канавы. Тут вот налево, девять шагов в эту сторону. Кажись, кругом точно те самые кресты видать. Ну так. Вот этот высокенький Он почитай около самой могилы должен стоять, шептал Гречка, стараясь острым и зорким взглядом различить замеченные ранее признаки местности, окружающей могилу березовой. Оно самое и есть, подтвердил Фомушка, наткнувшись на предмет, служивший для них уже ближайшей приметой. Это была старая могила, на которой вместо земляной насыпи стоял вместе с крестом покрашенный когда-то желтой краской деревянный ящик аршина в два с половиной длины и в полтора шириной. Подобного рода убогие мавзолеи, долженствующие, по-видимому, изображать собой высокие каменные гробницы с барельефами, кое-из суть принадлежность более богатых разрядов. Встречаются довольно часто на петербургских кладбищах и особенно в последних рядах Петрофаевского. Время сбросило погнившие доски, служившие крышкой тому скромному мавзолею, на который наткнулся теперь фомушка, так что он и в самом деле представлялся открытым ящиком в оршин глубины, что между прочим, при Давиш, не осмотри тоже не было упущено из виду обоими товарищами. Оно самое и есть, повторил блаженный. Теперь же, че, значит, 4 шага влево и готово. Нашёл, откликнулся Гречка. Вот она здесь. И хворастинка наша в головах не тронута. Постой-ка, брат, приметинку пощупаю. Ну так. И приметинка вон мотается. Значит, верно, заключил Фомушка. Славьте Господи. Молчи, Анафима, ведь сказано в этом деле не поминать его. Давнул его за руку с уйверной Гречка. Черти скорее лопатой круг около могилы. Зачураться надо. В шепоте, которым произносил он эти слова, было необыкновенно много. той все преклоняющей, повелительной энергии, которая вызывает безусловную покорность, и потому Фомушка без рассуждений тотчас же исполнил приказание Гречки. "Чур меня, чур меня", шептал меж тем этот последний, оборачиваясь на все четыре стороны. "Страшно, брат", с лёгким содроганием сорвалось с языка Фомушки. Тот покосился на него со злобою и только презрительно хикнул: "Копай вот тут, рядом со мною". Железные лопаты разом врезались в землю, и сырой глинистый ком глухо бухнулся и откатился в сторону. При этом первом звуке гречка невольно вздрогнул, и ещё усерднее приналёк на лопату. Оба приятеля переживали не совсем обыкновенное мгновение. Суеверный свинцово-давящий страх, помимо их воли, закрадывался в душу, в груди захватывало дух, и кровь напирала в височные жилы, а сердце то замирало, то вдруг начинало колотиться усиленным биением. Осторожная, бесшумная работа шла среди глубокой тишины ни слова не было уронено больше только оба трудно и прерывисто дышали вдруг вдалике послышалось что-то неясное как будто похожее на шаги человека оба сильно вздрогнули инстинктивно остановились и напрягая ухо пристально взглянули друг на друга тишина где-то вдали цепная собака хрепает и заливается, ветер на минуту слегка потянул по верхушкам кладбищенской рощи, обвее в чем-то страшливым и холодненьким обоих грабокопателей. прислушиваются, ничего не слышать, только редкие капли неровно перепадают, шлепаясь на пыльные листья лопухника. снова стали копать, копать и слушать, чутко напряжённо, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни одного звука. Ах, ты степь моя, степь моздокская, неожиданно послышалось позади их, словно бы их кладбищенской рощи. Обход, храни живее, чуть слышно вымолвил Гречка, перестав работать с лопатой, храни. Да куда же, назим что ли ничком, за мною, да тише ты, пыльзай в ящичек, дложись боком, чтобы обоим хватило. И осторожно, без малейшего шума, опустились они с лопатами и легли на дно соседнего деревянного на могилье. Голос, тянувший моздокскую степь, меж тем раздавался всё ближе. Вот и шаги уже слышны, шаги смешанные, как будто два человека идут, ближе и ближе. Через минуту гляди, поравняются с укрывшимися грабокопателями. Вдруг в шагах в 5 от ящика послышалось сдержанное рычание большого пса. Полкашка обозвал голос напевавшей песню. Пёс продолжала забочно рыскать меж могилами и глухо рычать. Что брёшь, ну что брёшь-то? Эка дурень собака, брёшь себе зря, совсем дурень. Ну что там слышишь? Полкашка. Нет, брат, ты его не обить, послышался в ответ другой голос. Он у нас справедливый пёс. Это он верно хорька слышит. Хорёк тут завёлся где-то. На Мегдис у отца Дьяка на цыплёнка утащил. А третьего дня, как могилу копал, видел его, как он это по траве побёг. А Полкашку не обить. Он свою правду собачью знает. Он это верно. Может, мазурки где забрамшись? Какие тут мазурки, чего им тут взять? А однать пошарить бы, пожалуй. Для чего не пошарить? И модельщики, разойдясь один с другим, свернули с тропинки, побродили между крестами. Один даже мимо ящика прошёл, мурлычь себе под нос всю ту же песню. Ничего нету, да и полкашк побег к себе, крикнул издали другой, и через минуту оба удалились. У гречки отлегло от сердца. Быть немножко по чуть-чуть нюх у полкашки, да караулочки посмышленнее и поритивее, и вся заветная мечта его развеилась бы дымом. Правда, он бы не дёшево расстался с нею. Он уже решил, что в случае накрытия сразу бить на смерть обоих. Но как знать, чужую неизвестную силу, пожалуй, что и его обескрутили, и тогда прости, прощай навеки Формозонский рубль. Степь Моздокская, меж тем, совсем уже затерялась вдали за деревьями. Но непрежде, как только вполне убедившись, что опасность миновала совершенно, решился Гречка выползти из на могилья. Снова лопатой Иван залез в землю, работа закипела, теперь ещё решительней, ещё энергичнее прежнего, и вскоре железо ударило о крышку гроба, а минут через 5 она вся обнажилась. На гробокопателей при виде выработого гроба повеяло легким холодком нервного трепета. "Вскрой крышку-то, запусти маленько лопат под нее", шепотом пролепетал блаженный.